Часть 3. Глава 20. Утром перед очередной встречей с Ли Бён Сангён позвонила начальнику отдела особо тяжких преступлений отдела полиции района Канбук. Спросила его, не располагает ли он какими-нибудь сведениями о матери Ли Бён До, которая числилась пропавшей без вести. Полицейский начальник знал не более того, что слышал от самого Ли Бён До. Сангён сообщила ему, что существует вероятность того, что та убита своим собственным сыном, о чём он ей сам и поведал. Полицейский, не перебивая, выслушал её рассказ и спросил, не удалось ли ей раскопать ещё что-нибудь полезное. Похоже, его больше интересовали свидетельства о местонахождении других людей, тех, чьи тела могли до сих пор оставаться где-то в окрестностях дома Либёндо, а не какое-то там старое и давно забытое дело. Сангён пообещала прощупать убийцу на этот счёт в ходе предстоящей беседы. «И и хочу ещё кое-что у вас спросить», — добавила она. «Имелась и ещё одна причина для этого звонка. У неё возникли какие-то предположения относительно того, почему она так важна для Али Бёндо, и теперь хотелось понять, верна ли её догадка. Когда вы обыскивали его дом, не находили ли там случайно фотографию его матери?» «Если да, то мне желательно на неё взглянуть», — сказала Сангён. Начальник ответил, что поспрашивает у оперативников и обязательно ей позвонит, после чего повесил трубку. Перезвонил он меньше, чем через 10 минут. Сообщил, что фотография матери Бёндо, которую следователь велел переснять, нашлась в уголовном деле. Предложил отправить её прямо на телефон. Сообщение пришло, когда Сангён, забрав из кабинета сумку, уже собиралась выйти из дома. Раскрыв свой мобильник, она внимательно изучила фотографию, но на ней было совсем не то лицо, которое она себе представляла. Она-то думала, что Ли Бёндо согласился на беседу с ней и счёл её какой-то особенной, потому что она похожа на его мать, но та выглядела совсем иначе. Бёндо, похоже, пошёл в неё. Насколько можно было судить, даже по крошечному размытому снимку его мать была довольно красивой женщиной. Убрав телефон в сумку, Сангён поспешила в тюрьму. Взяв яблоко, которое передала ему Сангён, Лебёндо, в отличие от прошлого раза, положил его на стол. Всего за несколько дней лицо его заметно осунулось. Опустившись на свой стул, Сангён заметила, что он неотрывно смотрит на неё. «Что-то случилось, я прав?» — поинтересовался он. «С чего вы решили? Вид у вас какой-то не такой, как в прошлый раз». Ли Бюндо тщательно изучал её взглядом. Его мягкий голос звучал нежно, как шёпот любовника, отчего ситуация воспринималась совсем по-другому. Сангён подивилась, откуда такие перемены. «В самом деле?» — спросила она. Но он оставил этот вопрос без внимания, как она не надеялась на обратное. «Да, что-то и впрямь случилось. Хайон, но это было не то, чем стоило с ним делиться». Она постаралась привести мысли в порядок, готовясь к предстоящей беседе. Однако у него, похоже, не было намерения в этом ей поспособствовать. «У вас теперь тоже есть кошка?» — проговорил он. «Что?» — переспросила Сангён, посмотрев на него. Обаятельная улыбка Лебёндо успела смениться леденящей. Подхватив со стола яблоко, он зажал его в ладонях. Она невозмутимо открыла блокнот и включила диктофон. «Давайте сегодня поговорим о ваших деяниях, хорошо?» «Мне любопытно. Что вас так привлекало в жертвах?» — начала Сангён. «А хотите знать, что такого привлекло меня в вас?» — поинтересовался он вместо ответа, пытаясь опять перехватить инициативу и занять в разговоре доминирующую позицию. Сангён секунду поразмыслила. Стоит ли воспользоваться ситуацией Этими опорными камешками Которые сегодня он сам подкладывал ей под ноги Словно помогая перебраться через ручей Потом все-таки решила сделать первый шажок Как говорил директор Хан Среди этих камешков мог найтись важный ключ К пониманию преступника «А что, сегодня вы, наконец, готовы мне сказать?» Спросила она «Если вы этого от меня хотите», — ответил он Сангён отложила ручку и выпрямилась. «Я поступила бы нечестно, если бы сказала, что это меня совершенно не интересует. Так что да, давайте выкладывайте», — произнесла она. Жил-был один обезьяний детёныш, который потерял свою мать, едва только появился на свет. Люди, которые выхаживали его, сделали ему сразу двух матерей. Одну из проволоки — С подвешенной к ней молочной бутылочкой, а вторую из мягкого теплого меха, но без всяких бутылочек. И как по вашему, какую из этих двух матерей выбрал этот обезьяний детеныш? – спросил Либёндо. Сонгён видела документальный фильм, на который он ссылался. Детеныш цеплялся за проволочную мать только когда был голоден, а большую часть времени обнимал ту, что была сделана из меха. «Это имеет какое-то отношение к моему вопросу?» — поинтересовалась Сангён. Ли Бюндо неопределённо улыбнулся. Обезьяний детёныш?» «Что он мог иметь в виду?» — терялась в догадках Сангён. И тут в голове у неё вдруг что-то вспыхнуло. Уж не пытался ли он сказать, что его мать, которая постоянно его обижала, и была той проволочной фигурой, а Сангён для него меховая? Хотя нет, скорее всего... У него была ещё одна мать. Кто-то, кто утешал его израненное, одинокое сердце. Сангён поняла, что её гипотеза относительно того, почему Ли Бён До выбрал её, частично верна. Удивила, однако, что в его жизни присутствовала и другая мать. «У вас была ещё одна мать, та, что относилась к вам с теплом и любовью, в отличие от вашей проволочной матери», — произнесла Сангён. Либюндо посмотрел на неё, расплывшись в улыбке, но тут же помотал головой. «Время вышло. Вы меня разочаровали». «Вы хотите, чтобы я догадалась, хотя сами ничего мне не рассказываете?» Он никак не отреагировал. «Мне это кажется странным. В последний раз вы так долго распинались про ту мать, которую искренне ненавидели. Неужели вам нечего сказать про ту, другую?» Ей хотелось спровоцировать его, но ничего не наводило на мысли о том, что его настроение может перемениться. Сангён сделала осторожный шажок вперёд, а он сделал вид, будто и не услышал её вопроса. Похоже, не хотел говорить о той второй, скрытой от всех матери. В итоге Сангён решила зайти с другого конца, спросить его про самое первое убийство, убийство родной матери. «Помните, о чём вы мне поведали в прошлый раз?» что вы убили свою мать», — напомнила она. «Разве я такое говорил?» Сегодня Лебёндо был совсем другим. Вроде бы только что вел себя честно и открыто, но теперь долго выбирал слова и уклонялся от вопросов. Старательно изображал безразличие, барабаня пальцами по столу, отвечал неохотно, как будто задался целью действовать ей на нервы. «Почему бы сегодня вам не рассказать о себе?» — произнес он. Видимо, решил вообще ничем с ней не делиться. Санген припомнили слова директора Хана. Нельзя позволить ему захватить контроль над ситуацией. Она выключила диктофон, захлопнула блокнот, убрала их в сумку. При столь резкой перемене её настроения Лебёндо прищурился и стрельнул в неё недобрым взглядом. «Похоже, вы сегодня не в настроении общаться. Вернусь через несколько дней», — сказала она. Когда Санген поднялась со стула, Лебёндо наконец сдался. «Ну ладно, ладно». «Вам самой тоже, небось, мало радости так вот просто уходить», произнёс он с явно унылым видом и сразу замялся, не зная, как продолжить. Потом всё-таки заговорил, запинаясь. Поначалу и не понимаешь ничего. Всё происходит мгновенно, будто молния ударила. Вроде делаешь всё собственными руками, но ты не более чем инструмент. Ну да, будто кто-то заставляет тебя это делать. «Вот почему сначала ничего и не понимаешь, не сознаёшь, что ты на самом деле сделал». Сангён хранил молчание. «Это был настоящий ад, пока моя мать была жива, но потом, когда её не стало?» «Полагаю, это был уже ад, который я создал своими собственными руками», добавил Либён -до, и тёмная тень легла на его лицо. Он совершил это деяние из глубокой ненависти, но испытывал к матери не одну лишь ненависть. Пусть даже она оставила глубокие следы насилия по всему его телу, он жаждал материнской любви. Могло ли такое привести к убийству? По его словам, мать ушла из дому, когда ему было 17, хотя на самом деле он её убил. Это было его первое в жизни убийство. А потом, три года назад, в возрасте 32 лет, вновь начал убивать людей. Сангён терялась в догадках — Что именно побудило его опять совершить преступление после того, как на целых 15 лет после убийства своей матери он вроде бы затих? Он лишал людей жизни без всяких сомнений и рефлексий. Сангён решила спросить, как так вышло? «Почему вы начали убивать людей по прошествии 15 лет? Что послужило побудительным мотивом? Вот вы говорите сейчас, что 15 лет прошло, но для меня тогда время стояло на месте». «В тот день, когда я убил маму, часы внутри меня остановились», — ответил он. Опять, покопавшись в памяти, Ли Бёндо начал описывать мир, в котором тогда жил. Когда не мог подобрать слова, чтобы описать, что чувствовал и видел, умолкал и надолго погружался в раздумье. Сан Гён теперь ощутила, с какой доскональностью он желает поведать ей свою историю, каким точным хочет быть в формулировках. Время не всегда идёт с одной скоростью. Годы могут пролетать, как один миг. Минута может показаться месяцем, годом. Я переживал тот самый страшный в своей жизни момент безумно долгой промежуток времени, вновь и вновь. Тот дождливый день, тот день, когда окончательно сорвался, услышав вяканье этой кошки. Тот момент, когда напевал своей матери, лежащей во дворе. Он бесконечное число раз повторялся у меня в голове. Я всё ещё зол на маму. Мне всё ещё становится не по себе при шуме дождя. То, что произошло в тот день, то, что не заняло и часа, распалось на совсем крошечные кусочки и происходило у меня в голове вновь и вновь все эти пятнадцать лет, каждую секунду, каждую минуту, каждый час в году. Я переживал это снова и снова, и всё же казалось что всё это происходит впервые, и я был так же зол, как если всё и впрямь происходило впервые. Вам просто не представить, каково это». Однако, слушая его, Сангён размышляла о том, что с давних пор вновь и вновь повторялось в её собственной голове похороны её матери. Тот момент, когда она, держа в руках портрет мамы, стояла на холме, а ветер нёс мимо лепестки от отцветающих вишен, сам собой проигрывался у неё в памяти, как кадры замедленной съёмки. Белые лепестки опадали тогда на землю во мгновение ока. Но в голове у Сангён они надолго зависали в воздухе и всё никак не могли упасть. После того, как гроб опустили в могилу, Провожающие мать в последний путь стали бросать на него белые хризантемы. И в этот момент внезапный порыв ветра вдруг забросал всех белыми лепестками вишни, словно хлопьями снега. Согласно корейской традиции, белая хризантема — исключительно похоронный цветок. Да и вообще на востоке белый — цвет траура. Она машинально подняла глаза, проследив взглядом за лепестками, медленно опадающими на гроб. Ослепительно белые лепестки плавали в воздухе и один за другим опускались на землю. И хотя всё произошло за считанные мгновения, они показались Ангён вечностью. За какие-то доли секунды она запомнила очертания, цвет и направление полёта всех лепестков до единого. Так, как человек, попавший в автомобильную аварию, вновь переживает короткий миг происшествия, словно в замедленном видео, поскольку даже мельчайшие подробности накрепко засели в мозгу. Когда бы Сангён не вспоминала этот момент, всё живо ощущалось так, будто вновь происходило в действительности. Ветер в тот день одновременно пронизывающий холодный и тёплый портрет, который она держала в руках, отцовские пальцы, крепко стиснувшие ей плечо. Так что она вполне могла понять хотя бы частично те чувства, которые Либендо сейчас пытался выразить. Он существовал, всё так и переживая момент, когда убил свою мать. «Сцену за сценой». «Единственное, что могло помочь мне стереть это воспоминание, это найти ещё кого-нибудь», — произнёс Ли Сангён уставилась на него, ощутив тревогу. «Я только тогда смог забыть, когда опять убил кого-то своими собственными руками. Только тогда, когда увидел кровь у себя на руках, смог заснуть, не слыша эту песенку у себя в голове», — продолжал он. Скинувший свою обычную маску надменного самодовольства и вновь похожий на семнадцатилетнего парнишку, Ли Бёндо задумчиво опустил взгляд на яблоко на столе. Посмотрев на него несколько секунд, что-то пробормотал про себя с покрасневшими глазами. «Стали бы вы обнимать обезьяньего детеныша, у которого руки по локоть в крови?» «Смогли бы?» — вопросил он. Не в состоянии вымолвить ни слова, Сангён посмотрел на него. Глаза его стали наполняться слезами. Сангён почувствовала, что эта внезапная смена эмоций выбила её из колеи. Ли Бёндо потянулся было за яблоком, но тут же отдёрнул руку, словно боялся даже дотронуться до него. Помотал головой, будто пытаясь вытряхнуть из неё свои мысли и чувства, а потом отъехал на стуле назад и встал. И даже когда он уже вышел за дверь, Сангён долго не могла двинуться с места. Его последние слова продолжали звучать у неё в ушах. Обращался он не к ней, а к той пушистой меховой обезьянней матери. Сангён терялась в догадках, кого он под ним мог понимать. Что это была за женщина, что даже безжалостный убийца, обернувшийся вдруг маленьким ребёнком, хотел, чтобы она обняла его. Яблоко, потерявшее весь свой лоск, осталось неперекаянно лежать на столе. Вернувшись в свою камеру, Либиондо открыл воду в умывальнике и неотрывно смотрел, как она утекает в слив. Воспоминание о яблоневом саде, которое внезапно поднялось из каких-то дальних глубин памяти, привело его в такое же замешательство, что и нежданные слёзы. После убийства матери очень хотелось вернуться туда. Не было дня, чтобы он не вспоминал тот сад. Времена, годы сменяли друг друга, а он день за днём размышлял о том, чем они сейчас могут заниматься в саду. Но нельзя было возвращаться. Он знал, что если даже и вернётся, всё уже не будет так, как прежде. Так что решил напрочь обо всём этом забыть. Тогда, стоило поднять взгляд в холодное осеннее небо, всякий раз казалось, будто не дождь, а яблочный сок брызгает ему прямо в рот. Когда это стало невыносимым, он купил себе яблоко. Но у того не было никакого вкуса. Купив ещё несколько штук, он, наконец, осознал, он наказан. Он ушёл в поисках ада. У него нет права вернуться. Либендо закрыл кран и посмотрел в зеркало. И понял. Понял, почему так спешит. Час близился. Небо перед тайфуном всегда источает опасность. И неважно, каким чистым оно поначалу выглядит, это буквально висит в воздухе. Напряжение такое тугое, что кажется, лопнет в любую секунду. А потом вдруг налетает ветер и начинают быстро собираться тучи. Сердце забилось с перебоями, словно почуяв приближение бури. Настроение то взлетало до небес, то опять падало. Он неустанно мерил шагами камеру, когда злой, когда нетерпеливый, чувствовал, как тревога омывает его. Час опять близился. Теперь было понятно, когда тот придёт и как тот придёт. Звон в ушах всё нарастал, разделяясь на обрывки нот, которые, беспорядочно плавая в голове, начинали прицепляться друг к другу. Одни и те же такты вновь и вновь звучали в ушах, потом умолкали. Вскоре эта песенка должна была опять до основания встряхнуть его душу. Надо успеть рассказать свою историю до конца, прежде чем он услышит эту мелодию целиком, прежде чем она начнёт звучать слишком громко. Пора, наконец, заставить её умолкнуть. Он сам связал себя по рукам и ногам. Нельзя вечно жить пленником призрака собственной матери. Его жизнь больше ему не принадлежит, а на самом деле и не было у него никакой жизни. Если не выйдет освободиться от её хватки таким способом, другого случая уже не представится. Надо, наконец, собраться с духом и покончить со всем этим. Это решение пришло к нему, когда он увидел Сангён. И тогда он понял — она единственная. Кто сможет положить этому конец?»